Грабители первыми заметили полицейских и открыли огонь, прежде чем те сообразили, что происходит. Один из патрульных погиб на месте, получив в грудь струю свинца. Второго ранили, когда он, выдергивая из кобуры пистолет, попытался выскочить из автомобиля. Бандиты уложили на месте охранника фирмы «Уэллс Фарго», перевозившие деньги. Забрали мешок с наличностью, сели в поджидавший автомобиль и были таковы. Весь этот эпизод занял не более минуты. Когда преступники скрылись, случайный прохожий по имени Томас Рамирес, рослый спортивного сложения парень, подбежал к раненому полицейскому. Заметив у него на ремне портативную рацию, парень взял ее и нажал кнопку вызова. Вызов был немедленно принят в полицейском центре связи, включился на запись магнитофон. — Алло, алло, — говорит Том Рамирес, — кто-нибудь слышит меня? — Да, я вас слушаю, — ответила диспетчер невозмутимо. — Как у вас оказалась полицейская рация? Что-то случилось? — Еще как случилось. Ограбление и перестрелка у банка. Пострадали два полицейских. Пришлите помощь, скорее. — Хорошо, сэр. Только не надо нажимать боковую кнопку, когда говорю я. — Где вы находитесь? Дайте адрес. Диспетчер заносила информацию в память компьютера по ходу разговора. Сообщение дублировалось на дисплеях еще шести дежурных диспетчеров в том же центре связи. «Значит так, я на углу Коралл-Вэй и 32-й авеню, на стоянке перед банком Барнетт. Один полицейский и охранник, по-моему, мертвы. Еще один патрульный истекает кровью. Поторопитесь, пожалуйста». Дежурные направили на место опергрупп. — Помощь уже в пути, сэр, — сказала диспетчер. — Преступники скрылись, да, на своей машине. — Серый Бьюик Сенчери. Они вооружены. Застрелили полицейских. Насмерть. — Поняла вас, сэр. Постарайтесь успокоиться, нам понадобится ваша помощь. Другой дежурный, между тем, подготовил краткий текст оперативной ориентировки, которую через несколько секунд получат все полицейские подразделения округа и штата, а также прочие правоохранительные органы. Ориентировку передали по радио, ей предшествовал 5-секундный зуммер, сама длительность которого говорила, насколько важно и первостепенно сообщение. «Внимание всех подразделений! Вариант 3.2.9». Только что произошел на углу Корал-Вэй и 32-й авеню. Банк Барнетт. Пострадали двое полицейских. Подозреваемые скрылись на Бьюики Сенчери серого цвета. На кодированном языке полицейских «три» означало «срочность» или «важность», а «два-девять» — «ограбление». Патрульные машины из разных районов города незамедлительно устремились к банку Барнет на Корал-Вэй. Чуть позже один из телерепортеров прокомментировал это так. «Очень трудно собрать всех полицейских города в одном месте. Но именно так происходит, когда убивают кого-нибудь из них. Они слетаются отовсюду, и ничто не в силах их удержать». «Такая начинается суматоха!» Еще один дежурный тем временем вызвал к месту преступления скорую помощь. «Вы на связи, мистер Рамирис?» — спросила диспетчер. «Да, я уже слышу сирены. Слава богу, они приближаются. Вы запомнили какие-нибудь приметы преступников?» «Я запомнил номер машины. НЗД-621. Номер здешний, флоридский». «Этот парень просто находка», — подумала диспетчер, поспешно выводя информацию на дисплей компьютера. Ее коллега за соседним столом моментально выдал новую ориентировку, включавшую номерной знак машины-грабителей. «Мистер Рамирес, вы запомнили, как выглядели преступники?» «Да, я успел их хорошо разглядеть и могу описать». «Превосходно, сэр. Пожалуйста, оставайтесь на месте» и расскажите все нашим детективам, когда они прибудут. Они уже здесь, слава богу. Начальник отдела по расследованию убийств лейтенант Ньюболт всегда держал рацию в своей машине, настроенной на Третий канал, и потому услышал зов Рамирса о помощи. Он незамедлительно переключился на частоту, выделенную спецкоманде «Эйнсли», Тот отозвался тоже из машины. — Да, слушаю вас, лейтенант. — Немедленно сними всех людей с наблюдения, Малкулм.